Глава 36. В истории гитлеровского режима 20 апреля 1934 года, день который стоило бы отметить особо. В этот день Геринг, создавший гестапо, уступает свое детище двум эсэсовским начальникам. Гиммлер и Гейдрих завладевают великолепным зданием на берлинской принц Штрассе. Примечание. В начале 1934 года, в связи с усилением внутрипартийной борьбы и с тем, что Геринг все больше концентрируется на развитии Люфтваффе, было принято решение о переходе гестапо в компетенцию Гиммлера. 1 апреля 1934 года первого руководителя гестапо Рудольфа Дильса освободили от должности, и с этого времени, хотя формально гестапо было все еще подчинено Герингу, Фактически им руководил шеф службы безопасности СД, то есть Гейдрих. Конец примечания. Гейдрих выбирает себе кабинет. Устраивается в нем. Садится за стол и тут же принимается за работу. Он кладет перед собой бумагу, берет ручку и начинает составлять списки. Разумеется, Геринг нет хорошей жизни передает руководство своей тайной полицией лучшим из всего, что есть у нацистского режима другим людям. На сердце у него тяжесть, но только такой ценой и можно заплатить за поддержку Гиммлера в соперничестве с Ремом. Мещанин из СС беспокоит толстяка куда меньше, чем агитатор-социалист из СА. Рему нравится провозглашать, что национал-социалистическая революция еще не закончилась, а Геринг видит все это совершенно иначе. Им принадлежит власть, стала быть, единственная их задача отныне – власть эту удерживать. И Гейдрих, даже при том, что Рем крест на его сына, наверняка подписался бы под этими словами.